Начало дня не сулило тоту неожиданностей. Правда, длинный как жертвь шеф контрразведки, глядя сквозь ротмистра, отмахнулся от его доклада, как от назойливой мухи, но, вероятно, у него были дела поважнее. К тому же он заверил, что выслушает сообщение после рабочего дня. Что ж, после так после, с начальством не спорят. Тот спустился к бронеходу, проверил готовность замерших у борта машины гвардейцев и объявил с истинно гвардейским шиком. «Мальчики, схватили лопатку и в песочницу, давайте, шевелите маслами!» Подчиненные заулыбались, радуясь доброму слову командира. Бронеход рванулся с места. Тот чуть прикрыл глаза, размышляя о событиях вчерашней ночи. Обнаружение портативного излучателя поразило его. Как опытный военный, ТООТ отлично знал, что излучатель на башнях противобаллистической защиты служит единственной высокой благородной цели — предотвратить ракетные удары по метрополии. Башни покрывают страну густой сетью. Включаясь, они словно меняют плюс на минус в энергетических потоках в атмосфере Саракша. Благодаря этому система управления ракет сходит с ума и запускает механизм самоуничтожения. Чтобы знать столь элементарные вещи, не обязательно было получать военное образование. Достаточно открыть любое наставление по гражданской обороне для гимназий и технических школ. Именно это он высказал Гаю Денну, услышав, что принятая им за гранату коробочка – личный портативный излучатель. Видел бы кто, какую мину скорчил отец Юны. Ротмистр, ты вроде не дурак. Плюс на минус бугага. Еще бы сказал разделить на умножить. Попрошу воздержаться от глупых замечаний, возмутился легионер. Это уж, господин офицер, никоим образом не получится, саркастически ответил Гайден. «Что вы, молодой человек, вообще знаете об излучении и излучателях?» «Да уж не меньше вашего», — оскорбился Тоот. «Я, скажем, видел передвижные боевые излучатели». «Видел он», — взвился бывший инженер. «Да я эти передвижные излучатели вижу на работе каждый день. Их делают на нашем танковом заводе». «Да?» — обескураженно протянул Тоот. «Да». «Испохабили полезную вещь и рады», — продолжал Дэн. «До войны мы их разрабатывали на заводе медицинского оборудования, и они должны были приносить людям пользу, а не бить по мозгам, точно кувалдой». Тот почувствовал, что злиться. «Вы сейчас говорите об оружии, которое спасает наше Отечество, господин Дэн», — звонко отчеканил он. Жёсткое официальное «вы» вместо иногда уже появлявшегося «ты» должно было остановить отца Юны. Но того точно прорвало. Я говорю о том, что, в отличие от тебя, знаю, то, что излучения влияют на механизмы, твердили ещё лет двадцать назад. Однако никаких особых успехов в этой области не было. Лучевая защита от ракет практически невозможна. Для нее необходима энергия, недостижимая на саракше. А что на человека излучения влияют, это медицинский факт. Реально влияют и очень по-разному. «Что значит по-разному?» – подозрительно спросил Ротмистр. «Мы вот, скажем, разрабатывали излучатели, которые можно было носить с собой для купирования припадка эпилепсии». Как чувствуешь его приближение, включаешь и спокойно отдыхаешь, сидя в кресле, вместо того, чтобы биться на полу в конвульсиях. А нынешние излучатели шарашат по мозгам. «Да как вы смеете?» Тот резко вскочил. «Опять ты за свое!» «Сам подумай, историк. Там, на голубой змее, воспитуемые со всей страны, и что, среди них, даже и среди выродков, ты не встречал честных толковых людей?» Тот, собравшийся уже хорошенько встряхнуть заговаривающегося инженеришку, вдруг остолбенел от банальности и в то же время точности вопроса. Ему сразу представился рыжебородый Аллузев, несчастный зоолог, град, которого он едва не засунул в промозглый стакан. И ведь за что? За то, что вступился за одного из товарищей, за то, что правду сказал. Ротмистр почувствовал, что его накрывает волна жгучего стыда, как в гимназические годы, когда выходил наружу какой-нибудь глупый обман или шалость. — Так решил суд, — буркнул он, отворачиваясь. — Я не желаю обсуждать работу Дворца правосудия. — Ну да, ну как же, — насмешливо послышалось в ответ. — Высшая справедливость, кольцо врагов, козни всякие. Опять же, выродки. Внутренний враг не дремлет. Ты слушай, историк, слушай неизвестных отцов. Легче жить будет. Смирно, равняйся. Раз-два, длинным кали и коротким бей. Тот молчал, отвернувшись. «Юна!» — прикрикнул отец. «Принеси мне отвертку и лупу. Посмотрим, что тут внутри». «Не сметь!» — взвился Тот. «Это вещественное доказательство. Я сдам его куда следует». «Эх, историк, историк!» — покачал головой господин Дэн. «Толкуешь с тобой, толкуешь, а толку, что с тобой, что с бронеходом!» «Вы уж не обессудьте, господин ротмистр, голова раскалывается!» Гай еще раз потрогал шишку. «А утром на работу. Так что, ежели пожелаете выслужиться, сдать меня в департамент общественного здоровья, окажите любезность, подождите до утра. Клянусь, я не убегу!» «Вам-то все равно, а я хоть высплюсь напоследок». Тоот до скрипа сжал зубы. Его просто корежило от желания расправиться с еретиком. И непременно сделал бы это, если бы не образ старшего брата, вставшего перед ним точно призрак. «Запомни», — расхаживая по рыцарскому залу, увешанному доспехами и оружием благородных предков, говорил Ориен Есть кипящая, но холодная ярость силы, Которая сокрушает преграды и ведет на подвиги. А есть жгучая ярость бессилия, Плоды ее — глупость и подлость. С распростертыми объятиями встречай первую, Но вторая пусть никогда не возобладает над тобой. Атр вышел из комнаты, хлопнув дверью. Ярость бессилия действительно бесновалась, рвала душу в клочья, требовала выхода, но он понимал, что не может ничего противопоставить простым словам Гая Дэнна. Испуганная грохотом Юна подскочила к Туоту. «Что случилось? Что-то с отцом?» «Все с ним в порядке», — буркнул Ротмистр. «Спать хочет». «Да-да, конечно, я сейчас». Она смотрела на мрачное лицо Ротмистра. «Вы опять поссорились!» Тот глубоко вздохнул и отвернулся. Юна неожиданно подошла к нему и как-то вдруг взъерошила тонкими пальчиками короткий ежик его волос. «Братик тоже всегда так надувался!» — тихо проговорила она. «Наболтают с отцом друг другу всякого, потом сидят и дуются». Девушка погладила щеку Туота, и того начала бить мелкая дрожь, давно забытая, да более приятное чувство легкого прикосновения нежной женской руки. Легионер закусил губу. — Я тоже пойду спать, — наконец выдавил он, — и ты ступай. «Теперь бронеход несся по раздолбанной улице, выполняя заведенный ритуал. Блокпост у моста, КПП на въезде. Приветствие, щелчок наручника. Вот с кем бы посоветоваться насчет излучателей», подумал Ротмистр, автоматически козыряя и выходя из кабинета главного инженера. «А почему, собственно, нет? Он же приглашал как-нибудь посидеть, брата вспомнить. Значит, в выходной день и посидим». И снова захлопнулся люк бронехода, снова взвыл форсированный двигатель, и опять бронированная куница стремглав припустила по улице, сопровождая бег ревом сирены. «Господин Ротмистр, справа на полтретьего, оптика!» — скороговоркой доложил Валграсс. Но тот и сам заметил блеснувший на экране зрачок окуляра. «Лево руль!» — скомандовал он, хваля себе за то, что не поленился объездить округу и осмотреть пути возможного отхода. — В переулок! Скорости не сбавлять! Дальше развилка! Проскочим мимо завода шахтного оборудования! Пулемет снять с предохранителя! — Сделаем! — сквозь зубы проговорил Грасс. Бронеход затормозил, резко сдал назад, потом рванулся вперед, развернулся почти на месте и исчез в ближайшем переулке.